Разочарованно произнесла Эйла. «Плохо. Пойду поброжу может быть, увижу кого-нибудь. Эйла, подожди. Куда ты направилась?» «Обратно к реке озадаченно», — ответила она. «Но здесь отличное место для стоянки. Они оставили Дони для охраны своих жилищ. Дух Великой Матери защищает их. Мы не можем остаться здесь и тем самым потревожить ее дух. Нам это принесет несчастье», — Эйла повторяла то, что слышала когда-то от Джандалара. Мы можем остаться здесь, только нужно пользоваться лишь самым необходимым. Это всегда поймут. Эйла, нам необходимо пристанище. Шкуры совсем мокрые. Теперь есть возможность высушить их. А пока они сохнут, мы поохотимся, и если повезет, то добудем подходящую шкуру для лодки. Озабоченность Эйлы постепенно сменилась улыбкой. Она поняла, что он имел в виду. Им необходимо несколько дней передохнуть, привести себя в порядок после недавнего несчастья. Может быть, нам удастся добыть шкуру буйвола. Чтобы ее зачистить и выделать, потребуется не больше времени, чем чтобы завелить завялить мясо. Вина только натянуть и оставить. Она посмотрела на реку. Кстати, взгляни на те березы внизу. Кажется, смогу сделать хорошие шесты, Джандалар. Ты прав. Нам нужно остаться здесь на несколько дней. Великая мать поймет это. А мы оставим немного вяленого мяса тем, кто живет здесь. С нам благодарность, если нам... Повезет на охоте. В каком из домов мы поселимся? В жилище мамонта. Обычно там останавливаются гости. А здесь есть такое? То есть ты думаешь, что это лагерь племени Мамутой? Не знаю. Тут ведь не один большой дом для всех, как в лювином лагере произнес Джандалар, глядя на семь круглых строений, обмазанных тонким слоем земли, смешанной с глиной. В отличие от одного большого убежища, в каком они жили зимой. Здесь было несколько небольших строений, расположенных рядом. Это было поселение, связанных родственными узами семей. Да, это больше похоже на волчье стойбище, где был летний сход, и Эйла остановилась возле одного из строений. Кое-кто из молодых утверждал тогда, что большие жилища устарели. Да, они считали, что лучше иметь жилище для каждой семьи или самое большее для двух. Ты хочешь сказать, что они хотели жить самостоятельно? Жилище для одной семьи в зимнем стойбище? Нет, зимой никто не хочет жить один. Ты нигде не встретишь одинокого маленького жилища. Их всегда, по крайней мере, 5-6 а иногда и больше. Те, о которых я говорю... Просто решили, что легче сделать дом для одной семьи или двух, чем построить большой дом для целой толпы. Но они хотят строить свои дома рядом с главным стойбищем и участвовать во всех приготовлениях к зиме. Он откинул тяжелую шкуру, висевшую над входом между бивней, и взглянув внутрь, вошел в помещение Эйла придерживала шкуру, чтобы внутри было светлее. Как думаешь, похоже ли это на дома, в которых живут мамутой? Возможно, трудно сказать. Помнишь стойбище Сангеа, где мы останавливались по пути на летний сход? Оно не слишком отличалось от дома мамутой. Может быть, обычаи немного другие, но в общем, они очень походили на охотников, на мамонтов. Мамут говорил, что и похоронные церемонии схожи и посчитал, что когда-то они были родственниками Мамутои. Хотя узоры и украшения у них совсем иные. Эйла замолчала, пытаясь вспомнить и другие отличия. Да, и одежда. Например, накидка на умершей девочке, она была из шерсти мамонта или другого животного. Но даже у Мамутои стойбище отличаются друг от друга. Мези определяла, кто из какого стойбища по некоторым различиям в покрое одежды, хотя мне все казалось одинаковым. Они разглядывали внутреннюю конструкцию жилища, его каркас был сделан не из дерева, если не считать нескольких березовых шестов, а из костей мамонта. Огромные кости были самым доступным строительным материалом, обычно безлесных степях. Для сооружения жилища использовали чаще всего кости естественно умерших животных. Их собирали в степи, а чаще брали из куч, который течение рек выбрасывало возле порогов или в излучинах. Постоянные жилища часто строились на берегу неподалеку от этих скоплений, ведь кости мамонта и его бивни были тяжелыми. Одну кость обычно тащили несколько человек. Общий же строительных материалов вес для небольшого жилища достигал 2-3 тысяч фунтов и больше. Поэтому жилища строили... Строила не одна семья, а вся община под руководством двух людей. Один из них знал, как строить, другой организовывал. То, что Эйла и Джандалар назвали стойбищем, было местом постоянного обитания охотников и собирателей. Летом стойбище покидали, на некоторое время люди уходили на охоту или заготовку припасов. Все добытое приносилось сюда и пряталось в хранилище. Но иногда люди отправлялись навстречу с друзьями, родственниками, жившими в других деревнях, чтобы обменяться товарами или просто поговорить. «Не думаю, чтобы это было жилищем мамонта или что-то подобное», — сказал Джандалар. И опустил шкуру у входа, при этом поднялось целое облако пыли. Эйла поправила женскую фигурку у входа. И посла за Джон Долларом к следующему сооружению.